ا so, um Не суетитесь так сильно, не переживайте. Если вы свою работу не нашли, то вы можете посмотреть в ведомости, если ваша работа сдана и проверена, в ведомости все отмечено. Вот если вы свою работу нашли, а в ведомости она не отмечена, это уже хуже. Поэтому у меня просьба к наставникам, пожалуйста, вы можете сдать, вот делайте, может быть, одну папку для ваших студентов, чтобы вот как мне понравилось, Тутаев они все вместе сдали, Все вместе работы проверены и в эту же папку вложены и отданы. Понимаете, да? То есть старайтесь делать, например, два файла у вас. Один для тестов, второй для эссе. И подписано там Тутаев или там Гаврилов-Ям или еще что -то. Так мне будет легче, и вам потом легче будет искать работы. А то мне такую кучу там свалили, принесли, и мне нужно все это проверить, расставить все по ведомостям, все разложить по кучкам. Это очень сложно. поднять все документы, ваши заявления, потому что я не знаю, кто откуда, с какого города, поэтому фамилия, имя, отчество, город обязательно, каждая работа, хорошо? Чтобы не было потом сложностей. Итак, начинаем. Сегодня у нас, я считаю, что очень замечательный модуль, просто потрясающий модуль, который называется «Сбалансированная жизнь». Я считаю, что он важен по той причине, что мы очень мало знаем о балансе. Как верующим очень мало знаем о том, как сбалансировать свою жизнь. У нас, знаете, помните такой мультик про двух братьев «Недодел и передел»? Я вот помню такой сюжет, они в баню пошли, один, значит, весь в мыле оттуда выходит, а от другого до дыр уже себя протер. То есть один все время все переделывал, если он начинает колоть дрова, то он не только поленится, он уже дом весь, значит, разобрал по, -по бревну там, да, а другой пошел что-то делать и забыл, что он вообще пошел делать-то. И поэтому у нас сегодня хорошее время, когда мы будем смотреть, как же сбалансировать нашу жизнь, наши эмоции, нашу работу, наше служение, нашу семью. Поэтому будьте внимательны. Перед тем, как я начну э, тему урока, я хочу прочитать вам одну историю. На Пилат-гору в Швейцарии ведет зубчато колесная дорожная дорога. Ой, железная дорога. Однажды во время езды пассажир обратился к машинисту и спросил его, а что, если локомотив откажет? Тогда дело зависит от тормоза, сможет ли он держать поезд. А если один тормоз не выдержит? тогда дело зависит от второго тормоза. А если и второй тормоз сдаст, тогда дело за вами, как вы проводили жизнь до сих пор. Снова напоминаю вам, что мы даем вам лишь материал. Остальное дело за вами. Как вы проводите свою жизнь. Насколько вы можете грамотно применить материал, которые вы получаете. Вы знаете, некоторые люди, которые не имеют высшего образования, у них есть такая тенденция говорить, зачем нужно высшее образование, оно ну, никому не нужно. Все, вот практика главное Они так говорят, почему? Потому что они не научены применять теорию в практику. Но когда ты начинаешь практиковаться, однажды ты понимаешь, что тебе не хватает теории, ты просто не знаешь механизм. Так? Кто из вас сталкивался с таким? То есть вам дали что какое-то дело, вы теорию не знаете, вам очень тяжело, вы вдруг начинаете искать какие-то книжки, какую-то теорию. Поэтому здесь у нас звучит теория, но после теории начинается практика. Мне нравится там, когда читаешь эссе, первый урок такой, второй такой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, а я говорю, еще будет восьмой урок, как вы все это в жизни применяете. То есть все зависит от вас. Итак, первая тема, которую мы открываем на странице 1.3. Что такое сбалансированная жизнь? Итак, нам нужно сейчас с вами дать определение сбалансированной жизни. Как мы можем жить сбалансированной жизнью и быть примером для окружающих и мотивировать их к тому, чтобы они имели тоже сбалансированную жизнь. Итак, я думаю, что многие из вас согласятся, что сегодня лидеры служений – Если вы тем более являетесь лидером служения, вы первое скажете «Аминь», чувствуют себя опустошенными, переутомленными, находятся под гнетом каких-то обязанностей, каких-то надежд, возлагаемых на них. И жизнь их часто выглядит очень разбалансированно. Кто из вас согласен? Бывает такое. Вот вроде мы говорим «Аллилуйя, благодать», а сами себя чувствуем, как лошадь загнанная, да? загнанной лошадью, ты никак не можешь понять, а где же благодать-то, которую так учишь активно, да, и кто из вас вот имеет машину, и вы делаете, когда шины поменяете, колеса поменяете, да, вы делаете балансировку, для чего это нужно, водитель опытный, скажите, для чего, чтобы не сожрало новую резину, да. Это так важно, чтобы вот не сожрало все новое, что ты имеешь в своей жизни, все, что Бог тебе открывает. Тебе нужно делать балансировку. И я хочу вам сказать, что это постоянный процесс. Не получается так, что ты один раз сбалансировал, все у тебя идеально. Почему? Ну, жизнь динамична, жизнь движется, и баланс может меняться. Так ведь? И сегодня мы будем учиться, что такое баланс и как нам сбалансировать свою жизнь. Итак, последствия. Есть сегодня кризис разбалансированной жизни, многие люди живут в кризисе не из-за семейных проклятий, я вас уверяю, и каких-то мифов таких, просто потому, что их жизнь разбалансирована. Какие существуют последствия разбалансированной жизни? Одно из самых страшных последствий это разрушение семьи, сегодня 50% браков служителей заканчивается разводом. Сегодня церковь и мир стоят на равных позициях. Это очень беспокоит. Сегодня ведется статистика. Сегодня, я не знаю, как в Российской Федерации, потому что э, я знаю, что в Америке это так, 50% точно так же, как снаружи. Но я считаю, что в этом нет славы Божьей, так ведь? Смотрите, апатия в духовных вопросах, нервные срывы. Это, это верующие люди, которые читают Писание, которые верят в то, что сказал Иисус, которые верят о том, что их мысли должны быть Господом, там, да, подчинены Господу и так далее. Моральное падение. Около 40% опрошенных пасторов сказали, что совершили прелюбодеяние, уже являясь служителями. Ну, это просто вот вообще. Да? Нормально? Ненормально. Ну что в Америке? А чем? Ведь не только в Америке. Я вам хочу сказать, что и у нас достаточно таких людей. А что ее вести? Это все просто. Все тайное становится явным. Вот тебе и статистика. Да? Смотрите, неудовлетворенность, истощенность, незаинтересованность в служении. 50% служителей оставили бы служение, если бы им предоставилась возможность новой карьеры. То есть люди не потому, что люди не любят Господа, но что-то в их жизни не получается, не догоняют. Вы знаете, в Библии есть такое место писания в притчах, что неверные весы – это мерзость пред Господом. Так вот, если твоя жизнь разбалансирована, это нехорошо в глазах Бога. И не Бог в этом виноват по той причине, что Он все нам уже дал в своем слове. Мы что-то не понимаем. Особенно, когда человек служит из-за страха, начинает по любви заканчивать законом и страхом, вот тогда еще начинается очень много проблем. Так ведь? Когда человек боится отдохнуть, когда человек боится на 5 минут дольше поспать и так далее, понимаете? Как Бог, Бог же меня осудит за это, как же так, или еще что-то. Вот посмотрите, если наши лидеры испытывают такие ужасные последствия от э, того, что их жизнь разбалансирована, то что же происходит с последователями? Да, то есть если жизнь как помнить это, если корень свят, то и целое, да, если лидер, извините, не свят совсем, то что ж тогда с его последователями, они же берут примеры с нас, почему мы говорим сегодня о нашей жизни, Вы знаете, некоторые в эссе пишут такие, мы, такие, мы, у них на каждой мы должны, мы пойдем, мы сделаем, не пишите мы, пишите я, мы это коммунизм. У нас нет коммунизма в церкви. Иисус умер лично за каждого, и лично каждый имеет с ним отношение. да Не пишите в эссе «мы». Нет, вы можете писать обобщающее понятие, но вот некоторая работа не просто, знаете, каждое предложение начинается с «мы». Это значит не о ком. Значит, никто. «Мы» — это никто, да? А вот когда ты пишешь, что «я получил откровение», то «мы получили на модуле откровения «Мы» — кто? А, или вы себя, так «мы, царь, Иван II». Там, да как цари только так себя назвали, вы решили себя с царями отождествить, да? Итак, причины разбалансированной... Так, мы с вами посмотрели. Итак, причины... Что же у меня сегодня прямо-таки? Да, вот это то, что я вам зачитала, что у основной массы дела еще хуже. Итак, причины разбалансированной жизни. Помните, мы говорили в тот раз о корнях и о плодах, да? Так вот... Корни этого кроются в более глубоких проблемах в жизни человека. И мы смотрим, в чем проблемы разбалансированной жизни. вот Я подпишусь, наверное, под каждым, потому что в служении уже много лет и понимаю, о чем идет в речь. Служение основанное больше на делах, чем на отношениях. друзья От дел очень устаешь. Писание говорит, вера без дел мертва, но если ты начал основывать свое служение только на делах, и ты перестал иметь отношения с твоим Богом, тебе уже не интересна эта сфера, значит ты уже в разбалансированное состояние входишь. Людей загоняет в угол неверное мышление о том, что наша значимость как личности в глазах Бога гораздо меньше, чем наши дела. Я вас уверяю, Иисус умирал не за твои дела, Он умирал за тебя лично. Понимаете? Для Бога важно, кем мы себя видим во Христе. А потом уже идут дела. Дела идут из любви. Если вы видите послание к церквям, в откровениях там написано «Вернись к любви». Он не просит тебя вернуться к делам. Дела не будут. Он говорит «Я вижу дела твои, но вернись к любви». Ты уже не можешь дальше делать, потому что ты отношения потерял. У тебя мотивации нет. Если ты забыл, кто твой Бог, какая мотивация служить ему? Да, в чем он? Начинается религия уже. Чувство личности и и профессиональной незащищенности. Измотанность понимается многими людьми как признак служения Богу. Если ты измотан, ты такой посвященный. Если такой хо-хо-хо, если ты что за служение, у тебя сплошная лень вообще. Служитель должен быть всегда уставший, такой сонный, Вот я сейчас различаю, кто служитель, кто ха-ха-ха, да, но это неправда, это неправда, это признак, если ты постоянно уставший, это признак, что у тебя глубокие проблемы уже, и недолго тебе осталось, да, и вы знаете, чувство неполноценности, именно чувство неполноценности подталкивает служителей делать еще больше, а зачем, Писание говорит, каждое дерево узнается по плодам. Если плодов нет, зачем? Или плоды дурные, зачем? Вернись к отношениям, наберись от правильного источника. Вспоминаем второй модуль, да, «Свобода в жизни лидера». И чувство незащищенности не дает лидерам делиться популярностью или делегировать ответственность. У нас будет целый модуль о том, как работать с командой и делегировать. То есть ты так боишься, что дело Божие будет сделано плохо, что ты вообще сам все пытаешься делать, никому ничего не даешь. Ты чувствуешь так незащищенным, Бог такой слабый, а ты так его защищаешь. Ты такой сильный. Мы просто такие молодцы. Мы просто такие молодцы. Просто молодцы. Бога так, помните в спектакле, да, Бога в рамочку и на стеночку. Диалог спрашивает, это как у вас так получилось? Даже у него не вмещается. то такого большого Бога. Дальше, отсутствие четких границ или созависимость. постоянная доступность лидера, то есть вот этот вот при избыток, что он всегда день и ночью для всех открыт, приводит к тому, что люди, они начинают испытывать зависимость от него. То есть он все время от всех уже у Такой пастырь. Есть добрый, а есть супер добрый. Да, то есть он супер добрый, и люди они перестают быть здоровыми, тому По поднятая целина, насколько я помню, ли как какое то вот произведение говорит о том, что весь колхоз стал так зависимым от председателя, кто помнит это произведение, что все ходили к нему, он уже у него уже вот такое состояние. А каким мылом мыться? А какой гвоздь взять? Вот такой или вот такой, Понимаете, люди в очередь выстраивать, как к Моисею. Нереалистичные и небиблейские ожидания От служения Это тоже очень важный фактор Над которым стоит подумать Когда вы будете работать Служители думают Что от них ожидается выполнение Всех существующих дел И постоянное служение 24-часовая молитвенная В их жизни Члены церкви усиливают данное заблуждение Они говорят Ты же пастор, ты же должен мне Я тебе деньги за это плачу 3 копейки Однако в Библии говорится, что лидеры должны оснащать окружающих для служения, не просто служить. Друзья мои, если вы займете позицию всем служить, то есть все за всех делать и все всегда, то вы будете истощены. Но если вы займете позицию научить людей служению, научить людей, как служить самим Богу, как самим молиться, как самим решать свои проблемы, то у вас и получится вот эта чудесная модель который мы называем G12. G12. По-русски плохо звучит, не буду повторять. По-русски. Да. А то вместо у нас G, получается. Понимаете? А нам не надо G, нам нужно хороший уровень. Так что оснащайте окружающих для служения. Служитель это не тот, кто день и ночь бегает такой, знаете, кони в яблоках. Это тот, кто учит. служить дальше пренебрежение принципом субботнего покоя это божье профилактическое средство бог знал что делал ему нужен он закон установил законы вечные ставлю субботний отдых только э, этот э, левиты в храме могут нарушать субботу не сказано что пренебрегать субботой Тоже они должна отдыхать да Потому что иногда бывает в субботу все служения Но если у тебя в субботу все служения Значит выходной должен быть на неделю Он все равно должен быть Понимаете, обязательно должен быть Иначе очень тяжело Психологически тяжело выдержать а Дальше. Отсутствие наставника или личность личной подотчетности. 70% опрошенных лидеров в служении сообщили, что у них нет близкого друга, доверенного лица или наставника. Так важно делиться с кем-то своим сердцем. Нельзя все носить в себе. Вы знаете, энкаунтер, он хорош для грешников. То есть кто согрешил, у кого есть проблемы, они едут на энкаунтер. Ну или кто-то хочет обновиться. Уже не обязательно тебе все идут исповедоваться, а ты придумаешь, в чем бы тебе исповедоваться. Да? То есть нет, ну хочешь обновиться, поезжай, это тоже хорошо. Но э, у служителей есть определенный круг проблем, которые мы не можем выносить на домашнюю группу, на потому что люди могут разочароваться в, в тебе как служителей. Мы, мы сами понимаем, что лидеры не такие же обычные люди, только ответственность у них побольше. Они тоже иногда нуждаются в... в исповедании, в друзьях, с кем они могут поделиться, у них тоже что-то не получается, правда, для этого Писание говорит, чтобы мы помогали друг другу и носили бремена друг друга, и вы знаете, можете на нашем сайте послушать, у нас были конференции, в Ельце была конференция, в Ростове тоже мы выложили Я говорила о том, как не судить других, о том, как... Это тоже хорошее дополнение к сбалансированной жизни, поэтому можете прослушать. У нас всегда проповеди короткие, мы учимся у Джозефа Принца, еще до 28 минут не дошли. Но 40, 30, иногда даже 20, еще иногда его и переп... переп... Да. Ладно, я хотел сказать переплевываем, но это нехорошо. Позвучит некорректно. Итак... Стоит задуматься, по приблизительным оценкам, один из семи пасторов каждый год покидает служение из-за морального падения, срыва или конфликта в церкви. Не потому, что он не призван, не потому, что он не любит Бога, его жизнь просто разбалансирована, человек устал, человек просто устал. И вы знаете, когда... церковь начинается, еще нет таких хороших традиций церковных, церковь еще не устоялась, то служители еще в большем стрессе, а когда есть наставники, когда уже впереди тебя кто-то прошел, тебе гораздо легче, поэтому, например, наше поколение, да, кто покаялся в начале 90-х, мы в большом стрессе жили, мы много не умели, только сейчас мы успокаиваться начали, потихоньку, да, И нашим детям уже будет легче, потому что мы будем учить их другим принципам служения Богу, да, мы уже будем баланс... учить их балансу. Итак, давайте посмотрим, что же такое сбалансированная жизнь. И у вас такая есть картинка, мне не удалось перенести ее, но вот у нас такой есть человечек, который, видите, у него тарелочки такие, и он умудряется их все крутить, да. Итак, мы смотрим, что... а в основе упорядоченной жизни лежит сердце упорядоченное. да и мы смотрим у нас будет рад ты семья отношения работа и финансы у нас будет пять сфер в которых мы должны 6 с сердцем вместе иметь упорядоченность и балансировать их да Итак давайте с вами посмотрим определение сбалансированной жизни сбалансированная жизнь это стиль поведения в котором присутствуют три взаимосвязанных аспекта. В центре такой жизни упорядоченное сердце, и каждая ключевая сфера жизни внутри и выровнена и упорядочена согласно Божьему Слову. Все сферы жизни находятся в равновесии по отношению к другим, и между ними наблюдается гармония. Так хорошо теоретически звучит, да? Как только это на практике-то достичь. Что делать-то с собою? Итак, сбалансированная жизнь начинается с упорядоченного сердца. Вот здесь очень интересное место приведено, притча 28.2, не, не то, которое обычно приводят в 4 главе, что больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Здесь вот написано, когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем мужа она долговечна. Итак, упорядоченное сердце – это внутреннее единство и сосредоточенность, ведущих к постоянному общению с Богом, точному познанию Его воли и к жизни, в которой присутствует внутренний мир и сила. Мне очень нравится. Это внутреннее единство, которое основывается на познании Бога. Когда, помните, Иисус говорил, если дом твой разделен, да, ты в большой проблеме. Но когда внутри у тебя есть понимание, кто твой Бог, кто ты, и куда Бог тебя направляет, и одна из нашей целей – понять, куда же Бог нас направляет, и это не так-то сложно, потому что через дары и таланты, которые заложены в тебе, Бог уже дал тебе направление, куда тебе двигаться. Если ты пишешь стихи, я не уверена, что тебе надо теоремами заниматься. Так глубоко и долго, да? Бывают, конечно, такие люди, которые то и другое могут делать. И, Итак, сбалансирована жизнь упорядочена в каждой ключевой сфере. Ты сам, семья, взаимоотношения, работа и финансы. Сегодня о каждой сфере мы будем с вами говорить. И она имеет равновесие или гармония. Вы знаете, если вы посмотрите равновесие и гармония, немножко разные понятия. Вот я не нашла весы, я бы вот принесла, но их сейчас нет. таких вот весов, вот как у нас на первой картинке были, да, равновесие, когда равные части, но гармония – это нечто другое. Гармония, она может быть неравной, потому что иногда какой-то сфере нужно уделить больше внимания. Поэтому мы говорим не просто равновесие, мы говорим гармония, потому что иногда что-то нужно, на что-то нужно больше внимания уделить, на что-то меньше, так ведь? Итак, ровно, Но мы об этом будем говорить еще в следующих темах. Сбалансированная жизнь начинается с упорядоченного сердца. Итак, вот теперь мы пришли к притчам 4.23. Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Вы знаете, сердце – это не дух человека. Дух человека, он упорядочен, когда ты принял Иисуса своим Господом, твой дух спасен. Там обитает Бог, там все в порядке. Сердце человека, когда Бог говорит об этом, больше всего касается души человека, потому что именно душа получает больше всего ударов в этом мире. Все эти удары потом отражаются на физическом здоровье. Поэтому, когда мы говорим сердце, мы говорим твои эмоции, твой, твой, твой разум, твоя воля, вся составляющая души, потому что твой дух, он стабилен, он никуда не денется, он рожден свыше. Да? Еще как мы можем интерпретировать это место писания, что дух Божий, который обитает в нашем духе, писание говорит мы должны быть послушны духу святому, это тоже нужно хранить. Вот это нужно хранить, чтобы твой дух вел тебя. Не обстоятельства, не эта жизнь, но твой дух Итак, упорядоченное сердце, что-то такое Это внутреннее единство и порядок Направляющий ход наших мыслей и желаний Из божественного центра или источника жизни Писание говорит, все ведомые Духом Божьим Суть Сыны Божьи, да И в него входит постоянное общение с Богом Четкое понимание воли, постоянный внутренний мир и сила Вот ничего нового, правда? Но почему-то так непросто Мы все время говорим, что все начинается с отношений, с отношений с Богом. С кем поведешься, от того и наберешься. Постоянное единство с Богом. 2 Коринфянам 1314 Это означает быть в постоянном общении. Тут вот брат Лоуренс, который был простым монахом, оставил нам хорошее изречение. для того, чтобы быть с Богом, не обязательно всегда быть в церкви. Мы устраиваем часовню в нашем сердце, где мы время от времени можем укрываться для тихого, смиренного, любящего общения с Ним. Твоя часовня – это твое сердце. Твоя тайная комната – это твое сердце. Даже в самом суетливом обществе ты можешь найти в своем сердце время общения с твоим отцом. Это не говорит о том, что у нас не должно быть время молитвенного голоса. тихом, спокойном месте, где мы можем помолиться, пообщаться с нашим Богом, да, но даже если нет этого времени так много, особенно у тех, кто работает, ты можешь все равно найти это время, ты можешь все равно постоянно иметь общение с ним, это как будто муж с женой, если муж дома, ты постоянно можешь иметь общение с ним, ты можешь из кухни крикнуть, милый, что там по телеку идет? То есть контролинг такой, Да, что, что там? То есть мы живем в одном доме. Но иногда мы находимся в разных комнатах. Но это не означает, что мы разделены. А сейчас вообще никаких разделений. Интернет, телефон, да что хочешь. Всегда на связи. Аминь. История. Сейчас я до нее доберусь. Прежде чем а, мы переходим к разделу «Четкое понимание его воли» под «Б» «История» о четком понимании воли. Друг сказал мне, что жена его рисует и что он в ее картинках не находит ничего хорошего. А напротив, они кажутся ему мазмёю. Однажды у него заболели глаза, и он пошел к врачу. Тот, осмотрев его, сказал, «У вас один глаз бол-за руки а другой дальнозоркий. От этого все, что вы видите, кажется вам неясным и расплывчатым». Врач дал ему подходящие очки, и он стал видеть хорошо. Ему стало ясно, почему жена его так любит картины. Он сам устроил картинную галерею, которую наполнил дивными картинами. Теперь, когда он начал правильно видеть, он во всем находил прелесть». «Не бывают ли и в духовном отношении люди, которые имеют одно око близорукое, а другое дальнозоркое, одним глазом смотрят на небесный Иерусалим с его жемчужными воротами и желали бы войти туда, другим глазом вглядываются в богатую равнину Содома и хотят, не хотят ее потерять. Их сердце раздвоено, и потому ни в чем не находят они полного удовлетворения. Только цельное сердце находит полное счастье в Иисусе Христе». Друзья мои, четкое понимание воли Божьей это избавление от близорукости или дальнозоркости. Это очень интересно. Мы смотрим на человека, мазня какая-то у него. Да это не у него мазня, у тебя просто один глаз так видит, а второй другом. Когда сливается, у тебя мазнёй всё оказывается. Да, вот опять о брёвнах, о сучках. Слушайте, короче, проповедь на сайте виктори422.ком реклама. Итак, Четкое понимание Его воли, когда мы ищем Его волю в Слове Божьем, когда мы имеем водительство Святого Духа ежедневное, тогда наше зрение выравнивается, мы начинаем видеть, видеть правильно, мы начинаем видеть правильно себя, видеть правильно окружающих. Постоянный внутренний мир и сила, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Интересно очень тут такая формулировка это спокойствие духа, неторопливость, и мир, полная удовлетворённость, внутренняя сила Святого Духа. Это сила для выполнения всего, что говорит нам Отец. Постоянный внутренний мир и сила. Неважно, что происходит снаружи, важно, что происходит внутри. Снаружи всегда что-то происходит, всегда. Вопрос не то, что происходит, вопрос, как ты реагируешь, какое у тебя сердце. Да? даже Августина Блаженного можете прочитать, если хочется. У вас там ссылочка есть. Иисус являл пример. Во, я уже вперед ушла, слайды. О, цима, смотрите, как мы вперед-то ушли. вот а Думаю, что-то у меня не состыковка. Вот. Иисус являл пример личности с упорядоченным сердцем. У него было постоянное единение с отцом. Вы знаете, вы читаете, когда, что он ушел куда-то, еще что-то, не потому что он был религиозным, потому что за день он приходил в дисбаланс. Понимаете, он он был человеком на сто процентов. Вот представьте, толпа народу тебя терзает. Одного исцели, другого покорми, третий огонь с неба сводит, четвертый еще что-нибудь придумал, потом они беса изгнать не могут, и твои эмоции, ты понимаешь, тебя колбасить к вечеру начинает, и тебе нужно тихое время, время, когда ты можешь восстановиться, когда ты можешь войти в гармонию, когда ты можешь поработать над какой-то сферой твоей жизни, которая разбалансировалась в течение дня. У Иисуса было четкое знание воли Отца. Он сразу сказал, для чего Он пришел. Лука 418 Он определил, Дух Господень помазал меня вот для этого, для этого и для этого. Поэтому Он и уделял время этим вещам. Так ведь? Он работал в этом. Он не пошел политику изучать и с кесарем там знаете соревноваться. У Иисуса был постоянный внутренний мир и сила. Почему? Потому что Он имел отношение с Источником. С Духом Святым и с Отцом. Аминь. У него было упорядоченное сердце. Вы можете смотреть приложение, которое у вас есть, у вас есть сноски, но мы не будем сейчас их смотреть. И нужно подумать о том, какое же есть преимущество повседневной жизни с упорядоченным сердцем. Есть в этом определенное преимущество. Когда ты в суете, то ты в суете. Суета всегда приносит дисбаланс. И спокойного, уравновешенного человека человек превращается в фурию в какую-то. Начинает всех строить, кричать. да Поэтому есть преимущество, когда все у тебя упорядочено, когда ты имеешь тихое время и можешь сбалансировать себя, чтобы шины не стереть на следующий день. Духовные. Удовлетворенность. Приоритеты. Приоритеты. Ты внутри удовлетворен, ты знаешь, что делать, приоритеты, ты видишь перспективу, ты не просто служишь ради служения, ты видишь направление, так важно видеть направление. Аминь? Ты духовно свободен, у тебя есть радость, мудрость и понимание, сила любви и, и самодисциплина. Это хороший приоритет. Я не говорю, что мы должны теперь все вот такие вот ходить. Такие упорядоченные нет у нас у всех свой темперамент своих свой характер но тем не менее если состояние твое сердце правильное ты всегда будешь правильно реагировать на ситуацию но ну, не всегда правильно стараться вернее сначала ты будешь стараться потом это в принципе станет стилем твоей жизни но если ты не будешь иметь время для для упорядочивания своей жизни, тогда ты снова придешь дисбаланс и свалишься на эмоции, на какие-то стрессовые ситуации и так далее. Сбалансированная жизнь выровнена согласно каждой ключевой сфере. И вот вы знаете, есть такое понятие, как строительный отвес. Вот я даже с собой при привезла, сейчас попытаюсь размотать Кто из вас видел, пользовался, кто? Давайте сначала, кто видел, поднимите руки. Кто пользовался, поднимите руки. Вот. То есть что такое строительный отвес? Это то, что позволяет выровнять. Стена может казаться прямой. Да? Но это не означает то, что она прямая. Если ты начнешь, например, клеить обои, то ты в концу можешь прийти к зигзагам, к, да, к совершенно горизонтальной поклейке. Начал с вертикала, закончил горизонталом. Да. И э, когда начали клеить обои с мужем, делать ремонт, он сказал, Лена, не си что это такое. Он мне показал, что это, как им пользоваться. Ну висит сосиска железная на нитке, что как. Он так вот, приложи сюда, теперь черточку здесь, здесь, ага, теперь клеим вот так. И когда мы вот доклеили, я поняла, в чем... причина-то. Все ровненько получается. И отвес для нас это Божье Слово. Ты можешь выравнивать свою жизнь в соответствии со Словом Божьим. Иначе твои обои будут криво клеиться. Твоя плитка будет кривой. Есть отвесы такие, а есть, знаете, еще, как они называются, линеечки то такие? Уровень, уровень еще есть. Лазер есть. Что только сейчас нет. Все для равновесия создано. И смотрите, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот положу отвес среди народа моего, Израиля. Не буду более прощать ему. Вдохновляюще. Амос, 7 глава, 7-8 стих. То есть Бог о чем говорит, Библия о чем нам говорит, что народ Божий не был выровнен в соответствии со Словом Божьим, в соответствии с отвесом, и отдалился от Божьих стандартов, от понимания Божьей воли. Друзья, когда мы начинаем апеллировать к своему разуму, Он уводит нас. Он не является ровным отвесом. Он всегда нас уводит. Единственное, что может выровнять нас, это Слово Божье, которое написано в Библии. Аминь. это то, что выравнивает наши эмоции, наши стандарты, наши семейные отношения, наши финансы, все в нем заложено, все можно найти. И поэтому сегодня мы будем смотреть, как выровнять все ключевые сферы в нашей жизни. И вот вы можете посмотреть, да, когда все сферы сбалансированы, получается такой ровный кружок вокруг сердца, как я хорошо сказала, ни о чем. Вот тут тоже картиночка с отвесом. Мы выравниваем свою жизнь. Он такой, между прочим, тяжелый. Но тем не менее Писание говорит, чтобы мы занимались этим постоянно. Вникай в себя и в учения. Да, апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, занимайся этим постоянно. Таким образом ты себя спасешь. И слушающих тебя. Итак, сбалансированная жизнь имеет равновесие во всех сферах. Быть в равновесии означает быть в гармонии. Иметь баланс во всех сферах своей жизни означает, что каждая из этих сфер находится в гармонии с другой. Понимаете? В гармонии с другой. Когда твоя семья находится в гармонии с твоим служением, твое служение находится в гармонии с твоей работой, твоя семья находится в гармонии с твоей работой, И все это закручено вокруг тебя вокруг твоего сердца. Гармония означает, что существует согласие или приятное сочетание нескольких взаимодействующих элементов. Приятное сочетание. не Недавижу свою работу. Друзья мои, если вы с таким отношением станете служителем, то на полное время, то вы одна же также скажете про эту работу, потому что это станет для вас тоже работа это тоже работа. Поэтому приятное сочетание должно быть приятно тебе и семью иметь, и работу, и в личных сферах, там и в финансах. Все в балансе, ты в балансе, в гармонии, тебе приятно это. Если тебе неприятно, твоя жена, зачем женился? Ты же понимал, что придется теперь... балансировать. Гармония подразумевает, что мы не пренебрегаем ни одной сферой. Гармония подразумевает, что мы вкладываемся в каждую сферу. Но да, ни в коем случае нельзя упускать из виду или неправильно использовать ни одну из пяти сфер в своей жизни. Вы можете иметь равновесие в четырех сферах, но если пренебрегаете пятой, то нельзя сказать, что имеется баланс во всех сферах. То есть вклад постоянно должен происходить в каждую сферу. Ты вкладываешь в себя, в свою семью, в свои отношения, в свою работу, в свои финансы. Если ты что-то опускаешь из своей жизни, перестаешь об этом заботиться, у тебя начинается нарушение баланса. Гармония исходит из принципа согласия. Принцип согласия означает, что в отношении твоих обязательств и выбора существует мир. Единство и согласие в твоем сердце. Мы помним, что центр всего сердца, да? В Божьем слове и семье. Недостаток согласия означает отсутствие, баланс. Если нет согласия, будут взрывы и катастрофы. Потом, например, когда консультируешь молодые пары, которые хотят пожениться, первый вопрос, мой вопрос, я не говорю, что это у всех служителей, Вы э, что хотите в своей жизни? Расскажи твои цели и твои. Это вот не рассказывают Вы согласны друг с другом? Ну, да, я не об этом да говорю. Вы согласны жертвовать собой ради цели другого человека? Вы согласны с его приоритетами? Потому что это все хорошо до брака, когда вы ничего друг друга не должны. Вот когда вы будете доложены, вот что вы будете с этим делать? Как вы будете с этим жить? Когда вдруг... твое да превратиться в нет. И ты скажешь, а я не собираюсь с тобой этим заниматься. Ну ты же обещал. Ну что, ты ж до брака было Сейчас все по-другому. У меня своя гармония. Вы знаете, гармония не означает единообразие усилий и затрачиваемого времени. У каждой сферы есть своя уникальная роль и разное значение в определенные периоды времени. То есть в определенный период времени возможно тебе нужно больше вложиться в семью. не забывая другие сферы в определенный период, возможно, тебе нужно поработать с финансами побольше, потому что уж очень сильно разбалансирован или с самим собой. Ты уж пришел в такой дисбаланс, что у тебя уже от пяти сфер ничего не осталось. Жизненные ситуации и Божьи призвания создают различные времена и периоды деятельности. Бывают периоды, когда не каждой области возможно уделять равное внимание. Мы снова да, приходим к этому же вопросу. Это не означает, что мы каждый день одинаково вот все делаем. Нет. Ребенок заболел, если один в семье, да если несколько детей, ты больше ему уделяешь внимания в данный момент. Почему? Не потому, что ты его больше любишь, но он просто больше нуждается, так ведь о нем нужно сейчас больше позаботиться. И это не выглядит каким-то странным таким процессом. Поэтому, друзья мои, стоит задуматься, чтобы соблюдать баланс, необходимо... периодически, вот это слово такое ключевое, периодически проводить оценку и корректировку. Вы знаете, если артиллерист не будет периодически корректировки проводить, то вот вы знаете, да, в артиллерии, я так как опытный артиллерист вам говорю, артиллерист артиллер, артиллеристу, мне муж рассказывал, он говорит, если вначале допустить маленькую ошибочку, то на расстоянии 50 километров она вырастет на то есть ты мимо цели капитально. он говорит, он служил в германии и он был командиром орудии если бывало так что болванка пустая прилетела в... прилетала в дом немцев мы стили ну просто ошибку допускают в начальных расчетах маленькая она там ну, может но на расстоянии 20 км Она попадает не на полигон, а прямо в крышу какого-нибудь немца. И там разборки сразу. Хорошо, если никого не раздавило, да? Поэтому ситуации нужды меняются. Ничто не остается неизменным. Да, это помните притча про сарайку? Как там начинается-то? Звон... Да, звонок на базу. Алло, это база? Да, это база. Это военная база? Да, военная база. Я по поводу сарайки. Вы не туда попали. Нет, это вы не туда попали. Вот мы, чтобы не стали такой военной ВНБ, которая бомбит чужие сарайки, да, не туда попадает, нужно равновесие, баланс, корректировку производить. Даже в служении, даже если ты всегда ты даже если ты знаешь, меня всегда покоряют учителя. Сколько бы лет они не преподавали в школе, они всегда готовятся к урокам. У меня, был, у меня тетя этот, была преподавателем географии. Я думаю, Ира, зачем ты готовишься? Ты же все знаешь. Надо. Не могу, говорит, не готова, на урок идти. Понимаете, даже если ты все знаешь, возможно, что-то поменяется. Ситуация в мире меняется очень быстро. Сегодня твои знания могут ничего уже не весить и ничего не значить, потому что уже обстановка поменялась. уже какое-то новое научное знание появилось, а если ты не перестроишься, ты будешь терпеть крах. Поэтому мы с вами поняли, что гармония, она приводит нас к тому, что мы балансируем между этими сферами, не всегда одинаково заботимся. да Иногда нужно, если ты переслужил, позаботься о своей семье, удели побольше времени своей семье. Да? Смотрю, если мой муж переслужил, я прихожу как тень и говорю, я нуждаюсь в тебе, любимый. Я не кидаю в него сковородкой. Я говорю, я нуждаюсь в тебе. Ты так много времени провел вот с этими, с этими, с этими. Теперь моя очередь. А то разбалансируемся. Шины будем стирать. Поэтому, друзья, задумаемся, что нам нужно постоянно смотреть в свою жизнь. Постоянно корректировать себя, чтобы не разбомбить соседнюю сарайку. Итак, время для обсуждения в группе. У нас с вами есть 15 минут. До 10.45 мы с вами обсуждаем и уходим на перерыв. Итак, мы делаем с вами вторую часть. в Первую часть вы выполняете